Анастасия Семенюта. Я тебя узнаю по розе. Победитель игры. Рассказ по картинке 4. А, Делон. Тебя, девица? Я не знаю, но очень хочется узнать. Свидание. Встречу назначаю. Всю ночь стихи буду читать. Уайлд Орхит. О, милый друг. Жду нашей встречи. Хочу скорее тебя узнать. Сегодня на углу проспекта. А, Делон. Но как смогу тебя узнать? Уайлд Орхит. Я белой розой украшусь. А, Делон. Я с красною приду к тебе. Уайлд Орхит. Возьму такую же. На всякий. Узнаешь сразу ты меня». Они познакомились на одном из городских форумов после обсуждения нового фильма. Тогда-то и началось их интересное общение. Наконец, он пригласил ее на свидание, а она, о чудо, согласилась. И сейчас, нетерпеливо перетаптываясь по тротуару в условленном месте, он в очередной раз повернулся на каблуках и замер, как громом пораженный. На перекрестке стояла она. Пропуская женщину перед зеброй, остановилась машина. Из нее высунулись две мужских головы и, отвесив скорбезные шуточки, загыгыкали. Воздыхатель стремглав бросился за угол старого здания. Убежать было нельзя, там стоял высокий забор. Поэтому спрятался в тени, с ужасом разглядывая объект своих душевных терзаний. Такой желанный и недосягаемый через экран компьютера, а в реальности такой мысли роились в его голове. Когда она говорила, что у нее кошачий поступь, Я не думал, что ради этого она сняла шкуру с ягуара. Когда она говорила, что держит сердце в руках, я ожидал увидеть поразительную чуткость, а не утыканную шипами сумку в форме сердца. Когда она говорила, что ее душа рвется из кожи, кто же знал, что это не образное выражение, а грудь готова разорвать кожаное платье. Когда она говорила, что чувствует тексты телом, я ожидал увидеть натуру возвышенную, но увидел портрет Дракулы на всю голень и Махабхарату во всю грудь, в окружении рос на шее. Когда она говорила, что нежна как орхидея, кто же знал, что это только в душе, а уродливые корни составляют весь ее облик снаружи. Пассия по переписке почти подошла к месту, где он прятался, надо было что-то делать. В этот момент мимо проехал отполированный грузовик, везущий широкие стекла для установки. В доблеско начищенных ботинках Зайчиком отразился уходящий за горизонт солнечный свет и ударил в строительное стекло, в котором отразился ухажер. Краткий взгляд на отражение, и он поймал себя на мысли, что тоже с слукавил, рассказывая о себе. «Статный, как Ален Делон. Ну да, почти. Как его тень на закате. Длинная и тонкая. Умный, как Эйнштейн. Не, ну, умный, конечно, но больше с шевелюрой похож. Писал ей разные шутки от которых она была в восторге, а сейчас он сам одет, как шут. Штаны висят мешком, а галстук бабочка... о ужас! И чем я лучше нее? В отчаянии он рывком сдернул с себя ненавистную бабочку. Вслед за ней задрался ворот рубашки. Он склокочил волосы пятерней, попутно ударив себя барсеткой по лицу и словно ураган вырвался из тени. — А я сразу вас узнал! Его встретил женский виск, И неожиданно удар в нос, отчего в глазах потемнело, он упал на пятую точку. Дорогой дневник, сегодня со мной произошло самое странное свидание. С каким позором я до него добиралась, ты себе даже не представляешь. Высоченный каблук, хорошо хоть дорога была ровная, не вспоткнулась. Едва дышала в кожаном платье. Господи, зачем я послушалась подружку и одела бюсье с пушап? Платье трещало по швам. Я шла и думала, зачем я воткнула в прическу розу? Пообещала, потому что. Но платье я другое хотел надеть. Длинное, закрытое, в стиле кэжуал, а не вот это вот. Зачем сразу пугать человека? Но подружка заладила. Чего рассусоливать? Так долго собирались. «Давай в бой!» Ну и, конечно, нарвалась на соответствующие отношения. С моими-то татушками, что в юности сделала. Я уже злиться из-за этого всего начала, как вдруг передо мной с открытыми объятиями выскочил какой-то мужик из подворотни. Но я и врезала ему, как учили на курсах самообороны. Правда, платье при этом все-таки дало слабину и порвалась молния. Собралась уже было бежать, придерживая платья на этих долбанных каблуках, как увидела красную розу в его руке. Ой, как неловко вышло. По делам тебе в интернете знакомиться. Но тут я услышала его сбивчивые извинения, что напугал, и я, сжалившись, вот, блин, добрая душа. Присела перед ним, осматривая разбитый нос. Как назло откуда-то сверху из окна высунулся мужик и с мерзким гоготом крикнул. «Беги, мужик! У нее уже платье слетает! Сейчас изнасилует!» Видимо, я изменилась в лице, потому что мистер Делон тут же снял с себя пиджак и накинул его мне на плечи. Скоро поднялся на ноги, отряхнулся, взял у меня сумку и помог надеть пиджак, пока я придерживала платье. Хорошо, что я всегда ношу с собой маленький швейный Нессессер. Пока раздумывала, как исправить поломку, он молча взял иглу с ниткой и, проколов кожу платья с двух сторон от замка, просто завязал нитку у талии и прикрыл полами пиджака а отломавшийся бутон сунул в петлицу. Мы добрались до сквера, сели на лавочку, да так и проговорили всю ночь. Он читал мне свои стихи. «Дорогой дневник, если мои внуки спросят меня, бабушка, а как ты познакомилась с дедушкой? Как думаешь, рассказать им эту версию или придумать менее сногсшибательную?» Читал Павел Нагин.